Но СК-18, Гайдара и прочих реформаторов и оппозиционеров реформам, пониманию этих взаимосвязей в ходе учёбы в вузах не научили. Поэтому и реформаторы, и оппозиционеры одинаково говорят о необходимости снижения налогового бремени и молчат о необходимости снятия ростовщической удавки. Принципиальная разница между налоговым прессом государственности и ростовщическим вампиризмом состоит в том, что с появлением денежного обращения налоги забирают у производителя в стоимостной форме некоторую долю от реально им произведённого после чего эта доля если не разворовывается то употребляется в интересах государства и если государство выражает интересы подавляющего большинства добросовестно трудящегося населения то всё изъятое у общества в форме налогов возвращается самому же обществу в форме разнородной, государственно организованной социальной защищённости личности. Иными словами, в таком государстве налоговый пресс никого не подавляет, поскольку всё изъятое в форме налогов, так или иначе, в той или иной форме возвращается самому же обществу. А ростовщичество высасывает в стоимостной форме из общества заранее оговоренную долю производимого которая исторически реальна почти всегда выше, нежели полезный эффект достигнутый в результате взятия самой кредитной суды. Вследствие этого общество оказывается на положении раба у надгосударственной международной корпорации кровопить россистов-растовщиков. Казалось бы, это должно быть ясно до очевидности, но ни до политиков, ни до журналистов это простота не доходит.